194. Август, 23. Жизнь — это лучшая школа. Вчерашнее соприкосновение с человеком, аура которого находилась в состоянии сильных, но беспорядочных вибраций, не сдерживаемых воли, очень поучительно. Опыт показал, что при контакте ауры человеческие яро взаимодействуют и влияют друг на друга. Если дозор отсутствует, и своя аура не защищена, результаты воздействия неизбежны, как это было видно в данном случае, очень болезненны, ибо вносят в незащищенную ауру свой хаотический тонус вибраций. Вывод один. Надо быть всегда на дозоре. И надо всегда заградительную сеть при соприкосновении со всеми людьми держать в состоянии защитного равновесия. Именно непоколебимым спокойствием надо защититься от вторжения особенно опасна неожиданность а так как предусмотреть все неожиданности невозможно то дозор воли и охрана своего микрокосма силу и заградительные сети должны быть постоянными разве можно отдавать себя во власть постороннего воздействия необходимо установить постоянство дозора люди всегда воздействуют друг на друга лучше быть воздействующим чем жертву чужих воздействий и особенно хаотических Близость к учителю света повышает тонус аурических излучений и возвышает сознание над уровнем масс, и каждое соприкосновение означает нисхождение сознания и отдачу своей энергии. И если при этом не защититься, ущерб неминуем. Заражаться хаосом чужих излучений очень болезненно для ауры носителя света, потому полученный опыт — Чрезвычайно ценен тем, что яро подчеркнул на сущность и срочную необходимость установления постоянного дозора. Всегда и везде надо быть на дозоре, и охране своей заградительной сети. Нельзя забывать, что темные на стражи всегда, чтобы нанести вред, и пользуются они каждым приближающимся, особенно приближающимся вновь, чтобы повредить, где возможно. Ведь большинство, огромное большинство людей находятся под воздействием темных внушителей. Носителей света так мало и так мало уравновешенных сознаний, владеющих своими излучениями. Контроль над собой нужен всегда. Это единственный способ защиты. Не нужно ни на кого воздействовать. Не нужно никаких попыток подавлять чужую волю. Надо лишь только поляризовать собственное сознание на волне спокойствия и равновесия. Надо лишь собственную ауру привести в надлежащий вид и усилить напряжение заградительной сети ауры. Ведь если врагу открыть ворота крепости, то как же да, защититься. Но именно это и происходит, когда при отсутствии дозора хаотическим вибрациям сторонних воздействий открывается доступ к внутренним излучениям, что нарушает их ритм и вносит свою хаотичность и неуравновесие в не защитившуюся от них ауру. Человек находится под непрерывными и постоянными воздействиями различных влияний разного характера, идущих со стороны как из плотного мира, так и невидимых сфер. Надо, надо их взять под контроль, ибо обычно они невысокого порядка. Лишь по линии иерархии вверх сердце открыто всегда и в защищенности не нуждается. От хороших, спокойных, уравновешенных людей опасности мало. Но от хаоса во всех видах и формах защита нужна. Вообще же следует принять за правило, что всякое влияние на волю и подавление весьма не полезно. Человек, свет миру несущий, не может встречать его хаос и тьму, не защитившись. О необходимости постоянного дозора сознания указывалось неоднократно. Опыт вчерашний лишний раз подтвердил то, что это действительно необходимо. Также необходима и настороженная зоркость, и умение наблюдать. Наблюдение над людьми откроет новую страницу познавания человека. Нельзя наблюдать и быть при этом занятым собою. Наблюдение и изучение человека требует при этом процессе известной степени отрешения от себя. Самость и зоркость в одном гнезде не живут. Если один наблюдает, а другой занят собою, то дает наблюдающему как бы власть или превосходство над зараженным самостью сознанием. Поэтому неэгоистический человек всегда сильнее эгоиста, хотя бы только тем, что сферы познания для самости недоступны. Изучение и понимание тонких энергий закрыто для себелюбивого сердца наполненного личными мыслями и личными переживаниями. Тот, кто носится только с собою и носит повсюду себя, далек от познания человека. Это решение от себя считает сумением настолько владеть своей аурой, чтобы вибрацию не мешали смотреть через ее яйцо и отмечать то, что происходит в другом человеке. Наблюдательность, откроет целый мир новых восприятий и впечатлений, совершенно недоступных тому, кто не умеет себя потушить и от себя отрешаться, хотя бы тогда, когда надо смотреть. Также владение собой без отрешения от себя невозможно. Ведь отрешение происходит от движений, происходящих в оболочках, особенно в астральной. Также и личные мысли мешают и видеть, и слышать, и особенно Отмечать то, что говорит внутри голос, говорящий без звука. Да, да, да, нужен постоянный дозор и охрана сознания от сторонних воздействий, и нужна определенная степень утвержденного равновесия.